«Вот так-то будет лучше», — сказал один из них, когда они уложили его на пол. «Кто бы ни жил с ним в этом доме, его они сразу найдут». Степ продолжал крутить головой туда и сюда, как сумасшедший, поворачивая попеременно лицо то к часам, то в сторону непрошенных гостей. Движения его были столь стремительны и непонятны, что ставили обоих грабителей в тупик. Они, так ни о чем и не догадываясь, все еще полагали, что он старается освободиться от пуд. «Ты только посмотри на него!» Язвительно заметил один из них. «Видел ли ты такое хоть раз в жизни?» Он угрожающе занес над степом руку. «Если не перестанешь, я успокою тебя сейчас!» «Привяжи его к трубе вам в том углу!» Посоветовал ему дружок. «А то он покалечит себя, катаясь по полу!» Они оттащили Степпа к стене и привязали его в сидячем положении к трубе куском веревки, которая нашлась в подвале. Потом нарочито отряхнули руки и начали подниматься по лестнице, тяжело дыша после возни с ним. «Забираем все, что разыскали, и смываемся отсюда», — пробормотал один из них. «Нам надо наведаться еще в одно место. Я надеюсь, что на этот раз ты дашь мне самому пошуровать». «Да, этот дом просто находка», — «Сказал другой. Никого там сейчас нет, и к тому же стоит он на отшибе, как и этот». Сквозь кляп, которым был заткнут рот степа, послышался какой-то странный звук, напоминающий бульканье закипающего чайника или мяуканье только что родившегося котенка. Но даже для того, чтобы произвести столь слабый звук, ему пришлось так напрячь голосовые связки, что они чуть было не порвались». Он не отрывал от насильников вытаращенных глаз, исполненных ужаса. Они перехватили его взгляд, когда поднимались по лестнице, но не могли понять, что он означал. Он, по их мнению, мог явиться результатом перенапряжения, безумных усилий разорвать путы, дикой ярости или желания отомстить им. Шедший первым, не обращая на степа внимания, прошел в дверь и скрылся из виду. Второй, задержавшись на лестнице, оглянулся на несчастного часовщика с таким же самодовольным видом, с каким хозяин дома несколько минут назад осматривал свое устройство. «Сиди спокойно», — с насмешкой посоветовал он. «Я когда-то был матросом, так что тебе никогда не развязать таких узлов, приятель». Степ резко повернул голову и взглянул в отчаянии на часы. От напряжения, с которым он смотрел на будильник, глаза чуть не вылезли из орбит. На этот раз мужчина наконец что-то понял, но понял неверно. Он насмешливо помахал ему рукой. «Хочешь сказать, что у тебя назначено свидание? Забудь об этом! И нечего пялиться зря на часы! Все равно ты не скоро выберешься отсюда!» А потом он довольно живо Хотя Степу показалось, что ужасно медленно, словно в ночном кошмаре, стал снова подниматься по лестнице. Сначала из поля зрения Степа исчезла его голова, потом плечи и, наконец, торс. Таким образом, между бывшим моряком и ним порвалась даже зрительная связь. «Если бы Степ имел хотя бы еще одну минуту, то он заставил бы его все понять». Но теперь в пределах видимости оставалась только его нога, ступившая уже на верхнюю ступень лестницы. Степ устремил на нее взгляд, будто его немая мольба могла остановить грабителя. Однако пятка ноги, несмотря ни на что, поднялась и подтянулась вперед. Степ остался совершенно один». Он напрягся так сильно, что его тело от плеч до пят стало как тетива лука и затем с приглушенным стуком рухнул на пол. Над ним заклубилась поднята им пыль. По его лицу потекло с полдюжины струек пота, сливаясь одна с другой. Дверь подвала между тем плотно закрыли, щеколда с легким шорохом вошла в свое гнездо, и этот звук прозвучал для него как погребальный звон. В тишине, помимо его хриплого дыхания, слышался, словно шум бьющегося о берег прибоя, звук идущих часов. Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так. В течение нескольких мгновений он утешал себя тем, что они, скорее всего, все еще здесь, наверху. Он слышал шаги то тут, то там, Но не всегда, потому что грабители двигались с поразительной сноровкой, что неудивительно, поскольку у них был богатый опыт по части проникновения в чужие дома. По привычке они и сейчас ходили тихо, хотя этого уже не требовалось. Откуда-то от задней двери послышались слова «Ну всё, выходим здесь!» Послышался скрип петель и страшный для него звук закрываемой двери – той самой задней двери Которую Фрэнд, скорее всего, забыла запереть И через которую эти двое сначала вошли в дом А теперь и вышли Вместе с ними порвалась и его последняя связь с окружающим миром Эта парочка — единственные люди в их пригородном районе Которым известно, где он сейчас находится Больше никто, ни одна живая душа не знает, где найти его. И никому не вдомек, что неизбежно случится с ним, если его не разыщут и не вытащат отсюда до трех часов. Было уже без 25-2. Все, что произошло после его встречи с грабителями, уложилось в 15 минут. А часы все тикали. Тик-так, тик-так, тик-так. Тикали так ритмично, так неумолимо и так быстро. Впереди всего-навсего 1 час и 25 минут. Каких-то 85 минут. Как долго тянется время, когда вы ждете кого-нибудь на углу, стоя зонтиком под дождем. Так же, как ждал он некогда Френ у офиса, где она работала, когда они еще не были женаты. Ждал нередко только для того, чтобы потом узнать, что она прихворнула и пораньше ушла в тот день домой. Как же медленно идет время, если вы распростерты на больничной койке, а голова раскалывается от режущей боли. Ничего не видя, кроме белых стен, вы с нетерпением ждете, когда вам принесут очередной поднос, что будет хоть каким-то событием. «О, как томительно ползет время, когда вы уже прочитали газету, в вашем радиоприемнике перегорела лампа, а ложится спать еще рано! И сколь быстротечно, как стремительно летит то же самое время, отсчитывая последние минуты вашей жизни, и вы знаете, что скоро наступит момент, когда вы должны умереть!» Ни одни часы никогда не шли так быстро из всех тех сотен механизмов, которые он видел и налаживал. Это были какие-то дьявольские часы, где четверть часа превращалась в минуту, а минута — в секунду. Часовая стрелка даже не замирала на делениях, как ей полагалось, а непрерывно передвигалась. Секундная стрелка и вовсе вращалась в каком-то бешеном темпе, как колесо экипажа. Часы явно обманывали его Они не показывали правильного времени Кто-то испортил их Тик-так, тик-так, тик-так Ему мерещилось, что они говорят «Я иду, я иду, я иду» После того, как те двое ушли Наступила тишина, которая, как ему казалось Будет продолжаться вечно Часы между тем показывали ему Что прошла только 21 минута Без четверти два Дверь наверху вдруг отворилась. Благословенный, долгожданный звук! На этот раз открылась парадная дверь. С той же стороны дома, что и вход в подвал, и по полу, как кастаньеты, защёлкали высокие каблучки. «Фрэн!» — закричал он. «Фрэн!» — завопил он. «Фрэн!» — завизжал он. Но единственное, что сумел он произнести из-за проклятого кляпа, было глухое мычание которое никак не могло пробиться через пол подвала. Его лицо потемнело от напряжения. На трепещущей шее с обеих сторон вздулись вены. Топ-топ-топ проследовала на кухню и затихла на минуту. Она выкладывала пакеты, так как никогда не пользовалась услугами службы доставки продуктов, потому что мальчики посыльные всегда ждут 10 центов на чай. А потом шаги послышались снова. Ах, если бы здесь было что-нибудь такое, что он мог бы столкнуть своими связанными ногами, чтобы произвести грохот. Но пол в подвале был пуст. Нигде ничего. Он попробовал приподнять связанные ноги и ударить ими изо всей силы по полу. Может быть, она услышит звук этого удара. Но все, чего он достиг, был мягкий приглушенный звук, да еще боль от удара о каменный пол. У него на ботинках были резиновые каблуки, а повернуть ноги так, чтобы ударить о пол кожаной подошвой, ему не удалось. Боль резкая, как от электрического разряда, поразила его ноги, пронзила позвоночник и отдалась в голове огненным всполохом взметнувшейся ввысь ракеты. Тем временем ее шаги прозвучали по направлению к шкафу в холле. Наверное, она снимала пальто... Потом направились к лестнице на второй этаж и там затихли. Теперь на какое-то время он ничего не услышит, но все же она была наконец-то в доме. С ним! Кошмарное одиночество закончилось. Он ощутил к ней такую благодарность за то, что она была здесь, рядом, чувствовал к ней такую любовь. Понимал, как необходимо она ему, что сам удивлялся, как мог он всего какой-то час тому назад желать ей смерти. Теперь он думал, что, наверное, сошел с ума, когда замыслил такую вещь. Отныне, если удастся ему остаться в живых, он будет относиться ко всему по-иному, не даст себе сбиться с пути. Это суровое испытание приведет его в чувства». Только бы спастись, избавиться от нависшей над ним смертельной опасности, и тогда он никогда больше 5 минут третьего. Уже 9 минут, как она вернулась, вот уже 10. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее его начало охватывать ужас, который немного поутих, когда она вернулась. Что это она там делает на втором этаже? «Почему не спускается вниз, чтобы что-нибудь поискать? Что, здесь в подвале нет ничего такого, что могло бы ей вдруг понадобиться?» Он посмотрел вокруг, но это не принесло ему утешения. Здесь не было ни одной вещи, за которую она могла бы спуститься. Они никогда ничего не хранили в подвале. «Почему он не завален всяким хламом, как у других?» «Сейчас бы это могло спасти его!» «Она что, собирается провести там всю вторую половину дня?» «Она могла ведь, так и не спустившись вниз, прилечь и вздремнуть?» «Могла решить помыть голову или повозиться со старым платьем?» «Или заняться какими-то другими, обычными для женщины делами, когда ее муж на работе, не подозревая о том, каким роковым последствиям это может сегодня привести?» Не исключено, что она так и застрянет наверху, чтобы спуститься вниз только тогда, когда придет время готовить ужин А если она в самом деле решит сделать так, то не будет ни ужина, ни ее, ни его Потом возникла еще одна мысль На этот раз вселившая в него надежду Он вспомнил о таинственном мужчине Тот, кого он собирался уничтожить вместе с ней, может теперь спасти его, стать той соломинкой, за которую при сложившихся обстоятельствах следует немедленно ухватиться. Он всегда заявлялся сюда в послеполуденное время, когда Степпа не было дома». «Так сделай же так, Господи, чтобы он и сегодня пришел! Сделай так, чтобы на этот день у них была назначена встреча, если даже они и не планировали ее заранее! Ведь если тот мужчина придет, ей непременно придется спуститься на первый этаж, чтобы впустить его!» И его шансы на спасение значительно возрастут, потому что двум парам ушей труднее не услышать те еле заметные звуки, которые он еще в состоянии произвести. Он оказался в ненормальном положении мужа, Который молится и страстно желает всем своим существом, чтобы появился, материализовался наконец тот соперник, о существовании которого он только подозревал, хотя воочию никогда его не видел. Одиннадцать минут третьего осталось 49 минут. Это меньше, чем первая часть киносеанса. Меньше, чем время необходимое, чтобы постричься, если приходится ждать очереди. Меньше, чем время необходимое для субботнего ужина. Меньше, чем время, за которое можно доехать на автобусе до пляжа и окунуться в воду. Жить таким образом оставалось совсем-совсем немного. А он ведь рассчитывал прожить еще 30-40 лет. Я не раз думал о том, что ожидает его в грядущие годы, месяцы и недели. Однако в действительности у него впереди не долгие годы, а только минуты. Такого просто быть не может. Френ, попытался крикнуть он, Френ, иди сюда, вниз, ты что, не слышишь меня? Но кляп, словно губка, впитал в себя эти слова. Наверху внезапно зазвонил телефон, находившийся как раз между ним и ею. Он никогда раньше не слышал такого приятного звука. «Слава богу!» – подумалось ему, и на глаза навернулись слезы. «Это, наверное, звонит тот мужчина. Теперь она сойдет вниз!» И тут же его снова охватил страх. А вдруг он звонит ей, чтобы известить, что не придет? Или хуже того, сказать ей, чтобы она вышла, и они встретятся еще где-нибудь. И снова он останется здесь в одиночестве, один на один с этим дьявольским тиканьем. Ни один ребенок никогда не испытывал такого ужаса, когда родители оставляли его в темноте и уходили, отдавая свое чадо на милость домового, как этот взрослый уже мужчина, терзаемый страхом, что она уйдет сейчас из дому и бросит его одного. Телефон все еще звонил. Он услышал ее быстрые шаги. Она спускалась по лестнице, чтобы взять трубку. Он снизу мог различить каждое слово, которое произносила она. Таковы уже они, все эти дешевые деревянные дома. «Алло? Да, Дэйв, я только что вернулась». И потом... «О, Дейв, я в полном расстройстве. У меня было 17 долларов наверху, в ящичке моего комода, и они бесследно исчезли, как и ручные часы, которые мне подарил Пол. Больше ничего не пропало, но мне кажется, что пока меня не было, кто-то проник сюда и обворовал нас». Степ чуть не подпрыгнул от радости, лёжа внизу. Теперь она знает, что их ограбили, теперь она вызовет полицию. Полицейские, конечно, обыщут весь дом и уж наверняка заглянут сюда и найдут его. Человек, который говорил с ней, очевидно выразил сомнение в том, что услышал. «Ладно, я посмотрю ещё раз, но я уверена, что и деньги, и часы исчезли. Я прекрасно помню, куда их клала, но сейчас их там нет». «Пол рассердится на меня, когда узнает об этом». «Нет, Пол не станет сердиться. Если бы она только спустилась, он простил бы ей всё, даже такой тяжкий грех, как утрата столь тяжко заработанных им денег». Затем она сказала. «Нет, в полицию я ещё не обращалась. Думаю, что надо бы это сделать, хоть и не хочется. Из-за тебя, ты же понимаешь. Лучше позвоню-ка сперва Полу в мастерскую». «Может, это он взял деньги и часы, когда уходил утром? Помнится, я ему сказала вечером, что часы начали отставать, так что, возможно, он прихватил их с собой, чтобы отрегулировать». «Хорошо, Дэйв, приходи». Выходит, он должен сейчас прийти. Значит, Степ не останется один в доме. У него сквозь промокший и прилипший к небу кляп невольно вырвался горячий вздох облегчения. Настала пауза, пока она давала отбой». Потом он услышал, как она назвала номер телефона его мастерской. «Тревельян 4512». И ожидала, пока они вызывали его. Разумеется, трубку на другом конце провода так никто и не снял. Тик-так, тик-так, тик-так. Наверное, телефонистка сказала ей наконец, что телефон не отвечает. Он услышал, как она попросила... «Хорошо, попробуйте снова связаться. Это мастерская моего мужа. В это время он всегда на месте». Он взмолился в этой ужасной тишине. «Да я здесь, прямо под твоими ногами! Не теряй времени, Бога ради! Оставь телефон и спускайся сюда!» Наконец, когда и во второй раз никто не ответил, она повесила трубку. Он услышал даже этот тихий, еле различимый звук. «О, всё доходит до него, всё, кроме помощи!» Это была такая пытка, которой позавидовал бы сам великий инквизитор. Он услышал её шаги. Она отходила от телефона. Почувствовала ли она по его отсутствию на месте о том, что произошло что-то плохое? Может быть, хоть теперь она спустится вниз и посмотрит?» «О, где же знаменитая женская интуиция, о которой так много говорят?» Впрочем, как можно было ожидать от нее этого? С чего бы связывать ей подвал их дома с тем фактом, что его не оказалось в мастерской? Скорее всего, его отсутствие там ничуть не встревожило ее. Если бы был уже вечер, тогда иное дело. Но в это время дня он мог пойти на ленч позже, чем в другие дни или отправиться куда-нибудь, чтобы выполнить чьё-то поручение. Он услышал, как она снова поднялась по лестнице. Может быть, чтобы возобновить поиски исчезнувших денег и часов. Степ разочарованно вздохнул. Когда она там, у него возникает такое ощущение, будто их разделяет расстояние во многие мили» хотя в действительности она находится прямо над ним, в каких-то нескольких метрах, если мерить по вертикали. Тик-так, тик-так, тик-так. Уже двадцать минута третья. Осталось полчаса и каких-то девять несчастных минут. И даже они эти минуты таяли быстро одна за другой подмерное постукивание часового механизма, навевающее мысли о тропическом дожде барабанищем по гофрированной металлической крыше. Степ попытался освободиться от трубы, которая был крепко-накрепко привязан. Потом затих в изнеможении, чтобы немного передохнуть и попробовать еще раз. Он повторял эту попытку снова и снова – и невольно поддаваясь ритму тиканье часов, с каждым разом раскачивался все более и более широко. И почему только эти веревки никак не поддаются? Всякий раз, отклоняясь назад, он чувствовал себя все слабее и слабее. У него оставалось все меньше сил, чтобы сбросить с себя ненавистные путы. Он не привык к подобным физическим нагрузкам, и быстро натер тонкую кожу, что вызвало у него острую боль и, наконец, кровотечение. Неожиданно у входной двери раздался звонок. Звонил, несомненно, тот самый мужчина. Он добрался до их дома после телефонного разговора менее чем за 10 минут. Грудь Степа из-за возродившейся надежды Начала учащенно подниматься и опускаться Его шансы снова повысились Ровно в два раза Поскольку в доме теперь был не один человек, а два Две пары ушей вместо одной Чтобы уловить тот звук, который он постарается произвести Он должен, должен придумать что-нибудь, чтобы это сделать Он просто благословлял мужчину, стоявшего сейчас у двери В ожидании, когда его впустят в дом Он благодарил Бога за то, что наконец-то явился сюда этот поклонник, или как его там называть. За то, что у них было назначено на сегодня свидание. Он желал им всяческих благ в надежде на то, что они обнаружат его и освободят. Она торопливо спустилась по лестнице. Ее каблучки простучали по холлу в направлении к входной двери. Затем дверь наконец отворилась. Хеллоу, Дэйв. — сказала она, и он ясно услышал звук поцелуя. Это был громкий сердечный поцелуй, который свидетельствовал скорее об их близких и глубоких отношениях, чем о мелкой интрижке. Мужчина произнес звучным голосом. — Ну что, нашла что-нибудь? — Нет, я перевернула все сверху донизу, но бестолку. — услышал он ее голос. — Я пыталась связаться с Полом после того, как мы поговорили... Но он вышел на Лэнч. Однако 17 долларов не могли исчезнуть сами по себе. За 17 долларов они готовы пожертвовать его жизнью, стоят и болтают там о разной чепухе. Ну не болваны ли? А вдруг подумают, что это я сделал? с горечью произнес мужчина. Не говори так, сукаризная сказала она. Лучше пройди на кухню, я сварю тебе чашечку кофе. Сначала послышались её лёгкие шаги, а потом и его более тяжёлая поступь. Затем до степа донёсся звук двух отодвигаемых стульев, и шаги мужчины затихли. Она же засновала туда-сюда по крохотному пространству между плитой и столом. Что они собираются делать? Сидеть вот так следующие полчаса? Может ли он каким-то образом заставить их услышать себя?» Он попытался прочистить горло и откашлялся. Но это только доставило ему ужасную боль, потому что кляп был сделан из грубой ткани, и вместо членораздельного звука он издал лишь невнятное приглушенное мычание. Без 263 остались только минуты. Даже не полчаса. Перестав суетиться, они подвинули стулья и она заняла своё место за столом. Пол вокруг плиты и раковины был покрыт линолеумом, что скрадывало звуки, но посередине кухни, там, где стоял стол, сосновые доски так и оставались недостеленными, и поэтому сквозь них всё отлично было слышно. До него донеслись её слова. «Ты не считаешь, что нам надо бы всё рассказать Полу о нас?» Мужчина ответил не сразу. «Может быть...» Он размешивал сахар ложечкой или просто раздумывал какое-то время над тем, что она сказала ему. Наконец он спросил «А что он за человек?» «Пол – честный и открытый человек». Даже находясь в столь критической ситуации, Степ отметил одну вещь. Это совсем не похоже на неё. Не то, что она отзывалась хорошо о нём, а то, что она могла так холодно, беспристрастно обсуждать тему, касающуюся его. Она всегда представлялась ему такой правильной и не в меру щепетильной. Значит, он плохо знал её. Мужчина явно сомневался в том, что надо признаться Полу об их отношениях. По крайней мере он ничего больше не сказал. Она продолжала, будто стараясь убедить его. «Ты можешь ничего не опасаться со стороны Пола, Дейв. Я знаю его слишком хорошо. Неужели ты не понимаешь, что мы так больше не можем продолжать? Лучше прийти к нему вдвоем и сказать обо всем, чем ждать, пока он сам не узнает всего. Он будет что-то подозревать» тяготиться этим, накапливать на меня обиду, если мы так и не решимся поговорить с ним, ничего от него не скрывая. «Я знаю, он не поверил мне в тот вечер, когда я помогала тебе снять меблированную комнату. Я ему сказала, что была в кино. И я так нервничаю и расстраиваюсь, когда он приходит вечером домой. Просто удивительно, как он до сих пор ничего не заметил. И почему я должна чувствовать себя виноватой, как неверная жена?» Она смущенно рассмеялась, будто просила у него извинения за то, что прибегла к такому сравнению. Что она при этом имела в виду? «Ты никогда не упоминала в разговоре с ним обо мне?» «В самом начале, хочешь сказать?» «О, я рассказывала ему, что ты раз или два попадал в трудное положение, но, поступив как последняя дура, дала ему понять, что потеряла твой след и сейчас не знаю, где ты». «О, так это ее брат, о котором она когда-то говорила!» И человек, сидевший там, наверху, рядом с ней, подтвердил эту мысль, вспыхнувшую в мозгу Степпа. «Я понимаю, что тебе это нелегко, сестренка. Ты счастливо вышла замуж и все такое. Я просто не имею права врываться в твою жизнь и портить ее. Кто может гордиться таким братом, который сидел в тюрьме, а потом сбежал?» «Дэвид», — ответила она, и даже сквозь пол Степ смог различить в ее голосе неподдельную искренность и тут же ясно представил себе, как она успокоительно взяла брата за руку. «Нет ничего такого, что я не смогла бы сделать для тебя. Ты должен об этом знать. Обстоятельства против тебя не следовало бы совершать с того поступка. Но молоко уже пролито, и ничего назад не воротишь». Я уже подумывал о том, чтобы вернуться в тюрьму и разом покончить со всем. Но это же целых семь лет, Фрэн. Семь лет вычеркнутых из жизни. Ну и так ведь тоже не жизнь. Чего это они там все время разговаривают о нем и о нем уже без 19.3, впереди лишь четверть часа и еще 4 минуты. Прежде чем ты что-нибудь предпримешь, давай съездим в город и поговорим с Полом. «Посмотрим, что он скажет». Сперва отодвинулся один стул, потом другой. А затем он расслышал позвякивание посуды, которую собирала она. «Я займусь ею, когда вернусь», — послышался её голос. «Почему они снова собираются уйти? Уйти и оставить его здесь одного, когда осталось всего несколько минут?» Их шаги снова послышались в холле, а потом задержались как бы в нерешительности. «Мне не хотелось бы, чтобы тебя видели вместе со мной на улице средь бела дня. У тебя тоже могут возникнуть неприятности, сама понимаешь. А почему бы тебе не позвонить ему, чтобы он сам сюда приехал?» «Да, да!» — взмолился Степ, «Останьтесь со мною! Останьтесь!» «Неприятности меня не страшат», — отважно заявила она. «Но я не хочу просить его уйти с работы раньше времени. И кроме того...» «Не могу рассказать ему обо всём по телефону. Подожди минутку, я возьму шляпу». Степа снова охватила паника. Не владея собой, он силы ударил затылком о трубу, который был привязан. Перед его глазами появилась завеса голубого пламени. Наверное, он стукнулся тем самым местом, куда ударил его один из бандитов. Боль была столь мучительна, что он понял, что не сможет повторить попытку привлечь к себе таким образом их внимание. Но, похоже, они что-то услышали, какой-то глухой отзвук, передавшийся по трубе. Он слышал, как она остановилась и спросила «Что это было?». И мужчина, менее чуткий, чем она, просто убил его своим ответом. «Что? Я ничего не слышал». Она, перестав думать об этом, подошла к шкафу, чтобы взять пальто. Потом ее шаги прозвучали через столовую в кухню. «Подожди минуту, я хочу посмотреть, заперла ли я заднюю дверь. Проверяю конюшню, когда лошадь уже угнали». Она снова прошла через весь дом, и затем он услышал, как открылась входная дверь. Сначала вышла она, потом ее брат, и дверь захлопнулась. Около дома послышалось урчание автомобильного двигателя».